Подумав, владыка пожевал губами и произнес. «Договор в силе. Точку поставь». Баграт заглянул ежа через плечо. «Дальше». «Встретим за кислой долиной». И шагнул к лестнице. «Записал?» «Ага». Владыка спустился на две ступеньки. «Запечатывай, но пока не отправляй. Скажу, когда» он окинул взглядом крышу. «Приберись здесь и вниз приходи». Ежа кивнул и потянулся к клете, где сидели два ворона. У принесшего послания окрас был черный с синеватым отливом. Другой был чуть крупнее и какой-то рябой. Голова, хвост и крылья сплошь усыпаны седыми перышками. Разобравшись с запиской, Секретарь подхватил клеть, покрошил птицам кусок кукурузной лепешки, которую не доел Баграт, встряхнул скатерку, перекинул через руку и поковылял к лестнице. И чуть не столкнулся с пулеметчиками, которые выбежали на крышу. Две пары молча проследовали мимо и улеглись на краю по разные стороны от лестницы. Загремели патронные ленты в коробах, лязгнули затворы. «Ежи!» — донеслось снизу. «Еду!» — отозвался он, спускаясь. Повозка с манисами по-прежнему загораживала въезд в залу. Скалозуб, сидя на передке, внимательно слушал баграта, который стоял к нему боком, заложив руки за спину. «Тогда подорвешь заряды», — закончил он фразу. И монах кивнул. «Уяснил». Владыка повернулся, положил руку ему на плечо. Но я думаю, до стрельбы не дойдет. Воюем до победы. Скалозу посклабился. До победы. Ежи подошел к повозке. Слушай сюда. Баграт, потянув его за рукав, отвел в сторону. На переговоры со мной пойдешь. Вдруг чем бы ни врубится, не поймет сразу мое предложение. Тогда переводить станешь. Все остальное время думай про белую обезьяну. Увидав на лице секретаря замешательства, владыка поправился. Про белого мутафага Тупо так стой, гляди перед собой и думай про него. Зачем? — удивился Ежи. Затем! — раздраженно бросил Баграт, но смилостивился и пояснил. — Чтобы гронги мыслей твоих не прочли. Ты ж у нас размышлять гораст владыка легонько стукнул секретаря по лбу уразумел выпалил ежи повтори глядеть перед собой и думать про белого мутафага молодцом шагай за мной когда они вышли из храма мутанты окружили вал отовсюду доносились возгласы рычания брицало оружие Ежи почудилось, что вся эта свора сейчас хлынет навстречу, раздавит, растопчет, порвет их на куски. Одно дело в твердыне с мутантами говорить, когда в казармах полно жрецов-карателей, другое здесь, посреди песков сухого моря, где помощи ждать неоткуда. Украдкой взглянув на владыку, Ежи сделал пару глубоких вдохов и покрепче сжал в руке кольцо, на котором висела клеть с воронами. Вспомнив наказ Баграта, стал думать про белого мутафага Из голдящей на все лады толпы выехала колымага. Управлявший ею здоровенный мутант вскинул трезубец из арматуры, шум стих. Панцерники, высунув языки, втащили повозку наверх. Чем бы натянул поводья, и волки остановились. Одет мутантский вождь, был в меховую безрукавку и штаны до колен. На голове шлем, искусно выточенный из черепа пятнистого маниса. Ноги обуты в сандалии, ремешками которых голенем прихвачены щитки из плавников катрана. Баграт сделал пару шагов к повозке, встал, расправив плечи, как подобает владыке. еже последовал за ним, но остался чуть в стороне и позади. За спиной у Чембы, квахча и ухая, как на сетке, завозились два мутанта и сразу заволновались волки в упряжке, до того сидевшие смирно. Мутанты были небольшого роста, едва ли четыре локтя наберется, грязные, босые, тщедушные, в драных холамидах на голое тело и шляпах, сплетенных из тростника. Спутанные сальные волосы свисали до плеч, лиц не разглядеть. Гронги сообразил ежи и тут же обратно принялся думать про белого мутафага «Прими дары, вождь!» — произнес владыка, когда волки притихли. Два монаха вынесли на пустырь перед храмом бочку. Сверху на нее поставили сундучок с резной крышкой обтянутый сеткой из серебристой нити. «Крымское вино», — продолжил Баграт, — «и золотые монеты». Один из телохранителей шагнул к владыке, монах развязал тесьму на груди, стащил со спины черный футляр в форме полумесяца и раскрыл его. «И саблю». Баграт вынул клинок из футляра, на гарде с рукоятью заблестели драгоценные камешки. Подарок, достойный великого Шанти. Владыка сделал короткий кивок и положил саблю в футляр. Монахи подхватили дары и перенесли их на повозку чембы, после чего быстро удалились. еже вытер вспотевший лоб, но изогнул Владыка. Ему и толмач не нужен. Последнюю фразу кочевники поняли хорошо. Шанти, опытный воин... Наставник, который обучает вступающего во взрослую жизнь юнца всем премудростям охоты, войны и переговоров. Вождь повернулся боком к Баграту, выпятил подбородок и стукнул себя кулаком в грудь, издав гортанный возглас. Его подхватило сотня глоток. Солнце взошло в зенит. Пот струйками стекал по лицу. Секретарь смотрел на орущую в низине толпу и пытался унять дрожь в колени. Стоять на песке было неудобно, протез постоянно проваливался, а выдержать долго на одной ноге вес тела ежи не мог, поэтому часто переступал с места на место. Баграт слегка повернул голову в его сторону, заложил руки за спину и показал кулак. Ежи сглотнул и замер прикрыв глаза, постарался отвлечься, представив белого мутафага Но тот гад не представлялся, норовил улепетнуть куда-то и пропасть совсем, а вместо него на ум лезли всякие мысли. После очередного взмаха Чембы мутанты смолкли. «Я знаю, что ты хочешь, вождь», — заговорил Баграт, «но я не в силах повлиять на Московию, где не признают мутантов» где Орден и другие кланы истребляют вас. Для кочевых племен в пустоши настали плохие времена». Владыка сделал паузу. Чем бы помрачнел, сдвинул густые брови, отчего шлем из черепа Маниса съехал на лоб. «Но племена в союзе с Киевом, и я решил разослать весть о нем по всей пустоши. Наши заставы вас пропустят». «Торопитесь к границам московии и соберитесь вместе!» Баграт поднял сжатый кулак. «И обрушьте всю силу на поселение топливных кланов. Подожгите нефтяные хранилища, разрушьте переправы через разлом. А после отправляйтесь в кислую долину. Займите ее и убивайте каждого, кто сунется за фронтир». Еже показалось, что толпа перестала дышать, Сотни глаз уставились на вождя в ожидании. Чем бы склонил голову к плечу, его пухлые губы вытянулись, он открыл рот, но владыка опередил его. «Лишив Московию нефти!» — чеканя слова, Баграт взмахивал кулаком перед грудью, все больше распаляясь. «Разрушив переправы, вы отрежете московские кланы от пустоши!» «Вместе мы продиктуем им наши условия, и тогда...» Владыка окинул взглядом неровный строй мутантов. «Тогда московские кланы станут рабами, вашими слугами. Вы займете их поселение. Воды и еды хватит всем, живите в волю. А не сделаете этого, знайте. стойбище будет уничтожено». «Как...» Зарычал вождь, широко разевая рот. «Преподобный Гест, хозяин московского храма, сделает это, и силы небесные ему помогут».